Глава тридцать восьмая Субботним вечером полковник Карпов лежал на широком диване в гостиной своей вологодской квартиры и, дымя сигареткой, пялился сонными глазами на огромной экрана Sony. Неожиданно мелодичной трелью напомнил о себе сотовый телефон. Дотянувшись до стеклянного столика, полковник сгреб с него мобильник и, И лёгким нажатием кнопки откинул крышечку с микрофоном. Карпов слушает. Небрежно буркнула начальник тюрьмы, кладя сигарету на край пепельницы и приставляя телефон к левому уху. Говорите. Олег Николаевич вкратцево поинтересовался незнакомый мужской голос. А да? Он сам и усмехнулся, пребывавший в хорошем расположении духа полковник. А вам нужен навек? Кто-то другой? Нет, нет, именно вы мне и нужны, произнёс незнакомец. Вам привет от ваших южных друзей. Почему вы молчите, полковник? Или не понимаете, о чём я говорю? И нет, я растерялся на мгновение Карпов, удивлённый столь неурочным звонком кого-то из людей Ибрагима. Но тут же в его душу холодной змеёй вполз страх, вызванный постоянным ожиданием разоблачения, которое неизменно присутствует в подсознании каждого преступника. Олег Николаевич постарался взять себя в руки и, вернув предательски дрогнувшему голосу обычную для старшего офицера МВД жесткость перешла в наступление. — А кто, собственно, звонит? — И про каких южных друзей вы мне говорите, черт побери? — Про тех, которым вы продаете товар. Спокойно, словно речь шла о сникерсах, проявил свою осведомленность незнакомец. — Понимаю, что... Какие именно слова и вопросы крутятся у вас на языке, поэтому сразу хочу внести полную ясность. Я не имею к вашим деловым партнерам никакого отношения, Олег Николаевич. Впрочем, и так же, как и к правоохранительным структурам, о которых вы тоже сейчас подумали. Скажем так, я человек, который знает о вас и о вашем бизнесе все от а до я. Хотите убедиться, что я говорю правду? Пожалуйста. Могу сразу же закрыть эту тему, назвав фамилию заключённого, с чьей помощью вы наладили в уверенном вам учреждении производство, скажем так, довольно эффективного лекарственного препарата. Хватит. Остановитесь. С трудом справляясь с парализовавшим все тело страхом, Резко бросил в трубку Карпов. Я все понял. Похоже, вы действительно кое-что знаете, Правда, не могу понять, откуда. Что вы хотите? Я, скорее всего, предполагаю, А вот на сей счет я не совсем уверен, Олег Николаевич, Позволил себе не согласиться с полковником Таинственный собеседник. Разумеется, деньги тоже интересуют меня, но в значительно меньшей степени, чем в общем, нам обязательно нужно встретиться, причём желательно сегодня. Про то, что вы должны быть один, без всяких подстраховок со стороны вашего компаньона и его замечательных ребят, надеюсь, говорить не обязательно. Со своей стороны, я тоже могу гарантировать отсутствие всякого рода неожиданностей. Мы деловые люди, Олег Николаевич, и слишком дорожимы своим стабильным положением, чтобы рисковать им по мелочам, ведь верно? С вами трудно не согласиться, тяжело вздохнул, поднимаясь с дивана полковник. Тогда уточните, где? Когда? Через час у возле автовокзала. Я сам найду вас. И если меня не слишком обрадует приём, ваше личное дело завтра же будет лежать на столе у директора ФСБ. Надеюсь, вы мне верите, что я основательно подготовился к нашему деловому разговору вне всяких сомнений. Карпов почувствовал, что начинает потихоньку выходить из охватившего его первоначально оцепенения. В конце концов, ситуация более-менее прояснилась, и он понял главное: позвонивший ему человек не имеет отношения к органам и не собирается вступать в конфликт. А это уже кое-что. Скорее всего, думал полковник Он представляет неизвестные пока ему мафиозные структуры государственного масштаба, которые хотят предложить сотрудничество, выражающееся в регулярном отстёгивании солидного процента от прибыли, получаемой с реализации препарата. Я буду на месте вовремя, я один, как бы ставя точку, произнёс в трубку Карпов. Где мы будем говорить? Прямо на месте подождём или? В ответ раздался щелчок, и наступила гробовая тишина. Полковник тихо выматерился и, положив телефон обратно на столик, стал собираться на встречу с незнакомцем. В просторном холле четвёртого этажа кирпичного аноменклатурного дома, где жил полковник, в креслах возле окна сидели два охранника из кедра. Один из них спал, откинувшись на спинку, Другой читал какой-то детектив в яркой целлофонированной обложке. Услышав, как открывается дверь квартиры полковника, парень отложил книжку и встал, вопросительно глядя на шефа, но тот сделал понятный и без слов жест, приказывающий оставаться на месте. «Пойду подышу перед сном свежим воздухом», — сообщил охраннику Карпов, — Повторным жестом успокаивая и второго проснувшегося, и вскочившего на ноги кедровца. А вы оставайтесь здесь. Есть оставаться здесь, привычно отрепортировал любитель детективов. Спустя минуту внизу тихо скрипнула, открываясь, дверь подъезда, и снова всё стихло. До встречи с незнакомцем оставалось ещё около получаса, но полковник пребывал в таком нервном возбуждении, что ему требовалось постоянное движение. Поэтому он и не воспользовался стоящей тут же в гараже под домом машиной, а решил пройтись до автовокзала пешком. Моросил дождь, но Карпова это не пугало. Он с детства любил такую Как говорила его покойная мать, собачью погоду, когда можно было шлёпать по лужам и вдыхать полной грудью влажный и необычайно свежий воздух.